Де Гриньи и Раден переглянулись. Секретарь сделал знак Абату, и тот заговорил своим вкрадчивым тоном. Относительно наследства Мариуса де Ренепона возникли очень запутанные, по-видимому, обстоятельства. Явились какие-то клеветники. Ну ладно, хорошо. Бог учит нас смирению, а посему я смиренно объясню. Габриэль Деренепон, присутствующий здесь, добровольно и охотно передал все права на свое имущество в оплату за заботу общины, мне, как ее представителю. Ни я, ни он не знали тогда о его размерах, так ли? «Это правда?» Я добровольно сделал этот дар. Во время одного весьма интимного разговора, содержание которого я передавать не буду... Да, да, это вряд ли кому-то интересно. Габриэль сделал дар, но не в мою пользу, потому что я совершенно равнодушен к земным благам, а в пользу дел милосердия и помощи бедным... Дарственная была формально заверена господином нотариусом Дюменилем. Это все правда. Но... Был и вправду составлен мною. Но Габриэль отдавал вам только то, что принадлежало ему. Да, не мог же этот славный мальчик знать, что вы пользуетесь им, чтобы ограбить других. Прошу вас помолчать, милейший. Дозвольте мне сначала объясниться. Ваша очередь наступит позже. Итак, он вдвойне и клятвенно, и законно... Подтвердил свой дар, кроме того, когда к общему изумлению цифра этого дара оказалась столь неожиданно велика, Габриэль, верный своему великодушному сердцу, подтвердил его еще раз. Да, да, все это правда. Вот. Как меня не поразила цифра, я ни минуты не думал об отказе выполнить обещание. При этом по условиям завещания Габриэль находился один «В момент последнего удара часов, и потому только он является единственным наследником, а значит, вся сумма неделима и безраздельно принадлежит теперь общине». А потом появляется господин Дагобер и обвиняет меня в том, что я насильственно держу где-то родственников Габриэля. Да, я обвиняю вас в подлости, да, я обвиняю и... Еще раз прошу вас, позвольте мне закончить... Вы будете говорить потом. Да, я заговорю и пристыжу вас. Оставь, батюшка, перестань. Ты будешь говорить позже.